Глава 49. Возвышение Оука. Великая надежда. Быстро наступила поздняя осень, а за ней и зима. Листья густо услали лесные мхи, и дерн прогалин. Если раньше Батшаба пребывала в состоянии, не вполне похожем на обыкновенную тревогу, то сейчас ею овладело спокойствие, не вполне похожее на обыкновенный покой. Прежде считая трое живым, Она могла думать о его смерти хладнокровно. Теперь же, допустив, что вправду его потеряла, она стала об этом жалеть. Дела на ферме шли гладко. Батшеба получала немалый доход, хотя мало о нем заботилась и тратила деньги, руководствуясь одной лишь привычкой прежних дней, которые миновали не так уж давно, но притом казались ушедшими невозвратно. Казалось, она умерла, однако сохранила способность мыслить. и, подобно благородным покойникам, чью историю поведал нам поэт, раздумывал о том, сколь бесценным даром была прошедшая жизнь. Аллюзия на стихотворение Роберта Браунинга, 1812-1889, статуя и бюст. Единственным полезным итогом апатии, охватившей Батшебу, явилось назначение пастуха Оука управляющим, Обязанности Коева он, по сути, исполнял уже давно. Посему эта перемена была таковой лишь в глазах окружающих, меж тем, как для самого Габриэля, не считая повышения жалования, ничто не изменилось. Болдвуд вел жизнь замкнутую и бездеятельную. В тот год дождь погубил большую часть его сжатой пшеницы и весь урожай ячменя. Зерно стало прорастать, образуя хитроумные переплетения из побегов и в конце концов его пустили на корм свиньям. Странное небрежение, породившее эту потерю, сделалось для всей округи предметом пересудов. От одного из людей Болдвуда удалось узнать, что простая забывчивость здесь ни при чем. И он, и другие работники напоминали хозяину о ненакрытом урожае столько раз и так настойчиво, как только считали для себя позволительным. Однажды, увидав, что свиньи отворачиваются от гнилых колосьев, которые им кидают охапками, фермер словно бы очнулся и в тот же вечер послал за оуком. Вероятно, это было подсказано тем решением, которое недавно приняла Батшеба. Впрочем, возможно, и нет. Так или иначе, Болдвуд предложил Габриэлю управлять и его фермой. Он нуждался в помощнике и более надежного человека найти не мог. Похоже, несчастливая звезда Оука закатилась. Батчеба, узнав об этом предложении, Габриэль счел себя обязанным спросить ее согласия, сперва сказала, что ему одному не управиться с двумя фермами. Тогда Болдвуд, движимый, очевидно, скорее личными, чем денежными соображениями, обещал предоставить Габриэлю лошадь в личное пользование, чтобы работа в двух хозяйствах, находящихся по соседству, была ему посильна. Переговоры между фермерами велись не напрямую, а при посредничестве Оука. Наконец, все благополучно разрешилось, и Габриэль стал разъезжать на сильной крестьянской лошади по участку, равному в общей сложности двум тысячам макров, с таким бодрым и уверенным видом, словно земля принадлежала ему, между тем, как хозяйка одной и хозяин другой фермы проводили время в угрюмом уединении каждой у себя дома. Весной в приходе начали поговаривать о том, что Габриэль быстро вьет себе теплое гнездышко. «Как ни крути», — сказала Сьюзан Тол, а Гейбл Лоук хвост распустил. «По два, то и по три раза на неделе надевает блестящие сапоги без гвоздей, каждое воскресенье высокую шляпу, а о рабочем кафтане и думать забыл. Диву даюсь! И как это люди могут важничать, будто бентамские петухи? Слов не нахожу, когда такое вижу». Стало известно, что от Батшебы Габриэль получает сумму, не зависящую от того, сколько приносит ферма. Болдвуд же платит ему процент с дохода, а иметь долю от прибыли, пусть даже малую, все же почетнее, чем получать жалование. К тому же первое, в отличие от последнего, способно увеличиваться. Некоторые считали Оука прижимистым. Несмотря на изменившееся свое положение, он продолжал жить в прежнем коттедже. сам копал для себя картошку, штопал чулки, а иногда даже стелил постель. Проявляя явное безразличие к мнению окружающих, Габриэль упорно придерживался старых привычек только лишь из-за того, что они стары. Посему трудно было сказать, почему он согласился принять повышение. В душе до тем временем вновь зародилась надежда. Его преданность Батшиби, не имея разумной причины, являла собой пример любовного безумия, которого ничто не может уничтожить или ослабить. Ни время, ни обстоятельства, ни добрая, ни дурная слава. Поспешный вывод о гибели Троя стал тем зерном, из коего в пору затишья возникли новые пылкие ожидания, как росток возникает из горчичного семени. Фермер лелеял их в тайне от себя самого, боясь, что дальнейший ход событий обнаружит полную несбыточность его мечтаний. Батшеба по прошествии некоторого времени все же согласилась надеть траур. Еженедельно появляясь в церкви в этом облачении, она невольно внушала Болдвуду, что заветный час близится, медленно, но верно, и однажды его терпение будет вознаграждено. Не думая о том, сколько ему ждать, он уповал на перемены, произведенные в Батшибе суровыми испытаниями. Быть может, она сделалась внимательнее к чувствам других людей, и если когда-либо захочет снова выйти замуж, то выберет его. От природы она добра, и после пережитого ослепления и разочарования, наверное, глубже раскаивается в том, что некогда по легкомыслию нанесла ему, Болдвуду, душевную рану. Возможно, скрывая поначалу свою страсть, он сумеет постепенно приблизиться к Бадшебе, если предложит ей соседскую дружбу, которую она не отвергнет в силу приветливости своего нрава. Таковы были надежды Болдвуда. В глазах зрелых людей молодая фермерша была теперь еще прелестнее, чем прежде. Избыточность темперамента сгладилась, красота, слишком яркая для того, чтобы радовать человеческий глаз каждый божий день, сделалась мягче. Батша бы вступила во вторую, поэтическую пору своей женственности, не утратив очарования первой. Когда она, прогостив два месяца у старой тетки в Норкомбе, возвратилась на ферму, истомившийся Булдвуд решил воспользоваться этим случаем, чтобы прямо осведомиться о ней. Благо на девятом месяце ее вдовства такое проявление участия выглядело позволительным, и заодно узнать, каковы его шансы. Было это в разгар синокоса. «Рад видеть вас на свежем воздухе, Лидия!» — любезно произнес он, повстречав Лиди, вышедшую помочь работникам на лугу. В ответ девушка лишь улыбнулась, сбитая с толку тем, что фермер заговорил с нею, да еще и так учтиво. «Надеюсь, миссис Трой хорошо себя чувствует после столь длительного отсутствия», — спросил Болдвуд словно из вежливости, не проявить которой не мог бы даже самый жестокосердный из соседей. «Хорошо, сэр». «Бодрится?» «Да, сэр, бодрится». «Вы сказали, боится?» «Ах, нет, сэр, я говорю, что она бодрится». «А вы, Лидия, осведомлены о всех делах вашей госпожи?» «Нет, сэр». «Но кое о чем она вам рассказывает?» «Да, сэр». «Миссис Трой очень доверяет вам и, должно быть, правильно делает?» «А как же, сэр, я ведь с ней через все ее горести прошла, когда мистер Трой исчез и все такое. Если она снова замуж соберется, то верно оставит меня при себе». «С ее стороны вполне разумно обещать вам это», — ответствовал хитроумный влюбленный, чье сердце забилось при мысли о том, что сулили слова Лиди. Та, кому он был так предан, задумалась о повторном замужестве. «Нет, она не обещала, просто я такого мнения...» «Да-да, понимаю. Она сказала, что, возможно, опять выйдет замуж, а вы заключили...» «Никогда она такого не говорила, сэр», — произнесла Лиди, мысленно девясь тому, до да чего же бестолков этот мистер Болдвуд». «Конечно, конечно», — поспешил ответить он, чувствуя, как Надежда снова его покидает. «Не нужно делать таких длинных движений граблями, Лидия. Лучше короткие, но частые. Что ж, миссис строй теперь опять полновластная хозяйка на ферме. И, пожалуй, это мудро, если она не хочет жертвовать своей свободой». «Госпожа как-то сказала, правда, в шутку, еще в прошлом году, что выйдет замуж через семь лет». а до тех пор, дескать, мистер Трой может еще вернуться и заявить на нее свои права». «Семь лет. Стало быть, шесть, если считать от нынешнего года. В глазах любого здравомыслящего человека она вольна хоть сейчас выйти замуж, что бы там ни говорили адвокаты». «А вы у них спрашивали?» — невинно полюбопытствовала Лиди. «Я? Вовсе нет», — ответил Болдвуд краснея. «Лиди, если вы устали, вам нет нужды оставаться на лугу. Так мистер Роук говорит, а я дальше пойду. Доброго дня!» И он ушел, сердитый сам на себя за то, что впервые в жизни попытался окольным путем навести о ком-то справки. В таких делах бедняга был не ловчее Тарана, и от этой беседы у него осталось неприятное чувство. Ведь о нем могли подумать как о человеке глупом или, того хуже, низком. Однако кое-что ему все же удалось разузнать. Полученное известие, хотя и не вполне радостное, завораживало своей новизной и прямым отношением к животрепещущему вопросу. Чуть более чем через шесть лет Батшиба, вероятно, выйдет за него, Болдвуда, замуж. Надежда обрела некую определенность, ведь даже если слова Батшиба, обращенные к Лидии, и были не вполне серьезны, они все же отражали ее намерения. Полученная весть не шла у фермера из головы. Шесть лет — срок немалый. Однако это лучше, чем прождать напрасно до конца своих дней, а именно с такой перспективой Болдвуд принужден был мириться до недавних пор. Иаков, чтобы получить в жены Рахиль, служил ее отцу дважды по семь лет. А что такое шесть лет для столь прекрасной женщины? Болдвуд пытался внушить себе будто ожидание слаще быстрой победы. Возможно, Батшеба еще не сумела постичь, насколько глубока и сильна его вечная любовь к ней. Она поймет это благодаря тому терпению, которое он проявит, ожидая ее. Он расстанется с шестью годами жизни легко, как с минутами, ибо ничто в этом мире недорого ему, кроме Батшебы. Все эти шесть лет он будет ухаживать за нею тонко и едва заметно, однако она увидит его безграничную преданность. Пока Болдвуд предавался таким размышлениям, наступил конец августа, время Гринхиллской ярмарки, на которой жители Уэзербери бывали частыми гостями.